Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледелателей понятием, калика вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастаний и народа. Вредно примером своим и опасно в неспокойствии своем. Человек в начинаниях своих, двигаемой корыстью, предпримет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайший или дальновидной. Следуясь ему естественному побуждению, все, начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что не свободно подвязаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы, земледелателей, в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оная им не принадлежит, и для того обработывает ее лениво, и не радеют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию Ниву с данную надменным владельцем на тощее прокормление делателю, не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания». Жестокость времени он одолевает бодрственно, часы на упокоение определенные проводит в трудах, в дни, на веселье определенные, он его чуждается. Занерочит о себе, работает для себя, делает про себя, и так Нива его даст ему плод губы Итак все плоды трудов земледелателей мертвеют, и липачи не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание них было рачительно, если бы было свободно. Но если принужденная работа дает меньше плода, то недостигающие своей цели земные произведения толика же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было, кому есть не будет, умрут от истощения. Так, о, нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан. Им же определены были природу и избытки ее. Но с одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Уножь оскорбление надменности и уязвление силы, даже в любезнейших человекочувствованиях, тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от победы завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всякую смотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно, другая губит долговременный всегда. Одна, когда придет полет ее, скончивает свое свирепство, другая там только начнется, где сия кончится, и перемениться не может, разве опасным всегда потрясением всей овнутренности. Но нет ничего вреднее, как всегдашние на предметы рабства воззрения. С одной стороны родится надменность, а с другой робостью. Вот никакой не можно быть связи разве насилие и сие собирается в малую среду властно державное свое действие простирает всюду тяжко но поборники не воли власти острье в руках имеющие сами ключимые его узах на и яростнейшие он бывают проповедники Кажется, что дух свободы талика в рабах иссякает, что не токмы не желают скончать своего страдания, но тягостно им зреть, и что другие свободствуют. оковы свои возлюбляют, если, возможно, человеку любите свою пагубу. Мне мнится в них зреть и змею, совершившую падение первого человека. Примеры властвования суть заразительны. Мы сами признаться должны... Мы, ополченные палицую мужества и природы, на сокрушение сто главного чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулись, и, может быть, на действие самовластия. И хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державной полезностью своей оправдаться не может и так ныне молим вас отпущение нашего неумышленного дерзновения